Глава 21. Либби. Понедельник, 15 июня 2020 года. Поместье Вудмант. Припарковавшись перед парадным входом в особняк, Либби заглушила двигатель. Без кондиционера солнце быстро нагрело автомобиль. На короткое время это тепло ощутилось даже как приятное. Но вскоре от утренней свежести не осталось и следа, и кожи сделалась жарко. Выйдя из машины, Либби услышала ракочущий мотор грузовика и мерное пиканье, сдающий назад какой-то крупной техники. Работы по оранжерее шли полным ходом, и хотя в любой другой день она непременно взялась бы это фотографировать, на сегодня у Либи были совсем иные планы. Позвонив в дверь, она отступила назад, внутренне готовясь увидеть Теда, или Лофтон, которая вновь примется задавать ей неудобные вопросы. Либби не могла представить ни малейшей убедительной причины, зачем она сюда явилась, кроме как просто сказать правду. «Привет, народ! А ну-ка угадайте! Ваша девочка возвращается домой! Я дочка Элайны! Сюрприз!» Изнутри дома послышались ровные уверенные шаги, в которых Либби узнала поступи Лайны. Либби проверила в заднем кармане письмо, Точно судебный пристав с казенной бумагой. Вам повестка. Вместо того, чтобы вытащить письмо, Либби стиснула кулаки, но тут же их разжала, боясь, что с ними выглядят чересчур взъярённой. таково она, собственно, и была, но сейчас не это имело значение. Она, конечно же, ещё как злилась на Элайну и на своего отца. Какого чёрта им так трудно было рассказать ей правду? Дверь открыла Элайна. Одета она была в простые облегающие брюки цвета хакки и белую рубашку, каштановые волосы были убраны назад. И на лице виднелся минимум косметики, но всё же в целом ей удавалось выглядеть очень собрано. «И почему мне не достался этот ген?» — даже посетовала про себя Либби. «Либби?» — удивилась Илайна. «Вы получили моё сообщение?» — предельно натянутым голосом произнесла она. да Либби не видела надобности спрашивать, почему Элайна ей не перезвонила. Она готова была поспорить на что угодно, что Элайна уловила едва сдерживаемое напряжение в её тоне и поняла, что тайное, наконец, стало явным. «Нам необходимо поговорить». «Разумеется». Элайна вышла на террасу крыльца и подвела Либби к паре кресел-качалок подразмеренно крутящимся потолочным вентилятором. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросила она, незаметно перейдя на «ты». Водка, бурбон или вино, возможно, были бы сейчас очень кстати и сгладили бы острые края. «Нет, благодарю». Элайна опустилась в кресло, глядя, как Либи вынимает из заднего кармана письмо. «Я вижу, ты наконец-то разобрала отцовские бумаги». «Я искала завещание на дом. планируешь продавать? — спросила Элайна. — Использовать как залог. Это долго рассказывать, и я, собственно, не за этим сюда приехала. Я обнаружила письмо, которое написала мне Оливия. Отец держал его в отдельной папке. Элайна напряжённо замерла в кресле, глядя на неё во все глаза. — И когда ты собиралась мне это рассказать? — требовательно спросила Либби. В глазах Элайны заблестели слёзы. — Ты злишься на меня? У Либби быстрее заколотилось сердце, гулкими ударами отдаваясь в ушах. Даже держа это письмо в руке, она какой-то частью души ещё надеялась, что всё это неправда и что со стороны отца это не было молчаливым обманом. «Я затрудняюсь сказать, что я сейчас чувствую, Элайна. Я дожила до 31 года, и за всё это время никто из вас не был со мною честен». Это было главным условием твоего удочерения, чтобы я никогда с тобою никак не связывалась. Но твой отец каждый год посылал мне твои фотографии. Но теперь-то я не ребёнок. Неужели, по-твоему, мы не могли бы об этом поговорить хотя бы, ну, не знаю, в последние 10 лет? Я всегда считала, что мне следует подождать и дать тебе возможность самой ко мне прийти. Я думала, отец тебе всё расскажет. «Когда я заканчивала последний курс химиотерапии, я позвонила твоему отцу и предложила встретиться за ланчем. Я отдала ему письмо Оливии, и он обещал, что передаст его тебе. Он хотел именно лично сообщить тебе об этом, и я с уважением отнеслась к его желанию. Но он мне не сказал ни слова». Элайна сложила руки на коленях. «Твой отец сказал, что обязательно передаст тебе письмо, что, дескать, его долг — донести до тебя правду». «Об этом он тебе говорил, когда вы вдвоём сидели за ланчем в ронаке И, встретив удивлённый взгляд Элайны, Либби добавила. «Ронок не так уж далеко от Блюстоуна. Вас там видела вдвоём моя подруга Сьера». С отсутствующим взглядом Элайна потёрла пальцами затвердевшую на ладони мозоль. Он мне поклялся, что расскажет тебе правду. Но потом я встретилась с тобой у него на похоронах, и ты вежливо пожала мне руку, точно чужому человеку. Ты есть для меня чужой человек. Я знаю, и мне бы очень хотелось это изменить. Элайна сейчас ей показалась ещё более хрупкой, чем прежде, и Либби видела, насколько ей мучителен этот разговор». Отец никогда не любил доносить плохие вести, произнесла Либби и тут же осеклась. То есть не в смысле плохие, правильнее было бы сказать нелёгкие. Ему огромных сил стоило поговорить со мной, когда умерла мама, и когда я говорю «мама», я понимаю, что ты имеешь в виду. Твоей матерью была Кэтти. Она тебя вырастила, и я ни в коем случае не стану умолять её заслуг. Я знаю, что она очень тебя любила. Она знала о тебе? Я сейчас вспоминаю, как она возила меня сюда, в Вудмант, в дни открытых дверей во время недель старинных садов. Только ли из-за растений она ездила? Она знала обо мне. То есть история о том, что меня новорождённые оставили в больнице Нью-Джерси, неправда? В глазах у Элайны вспыхнули искорки возмущения. «Нет, всё было не так». «Твой отец знал, что я жду ребёнка и что я живу в Нью-Джерси». «Но как отец об этом узнал?» «Ему сообщила моя бабушка. Примерно за пару недель до твоего рождения». И как только она ему это сказала, он позвонил мне и спросил, что я собираюсь делать дальше. Я тогда уже связалась с одним из агентств по усыновлению, но ещё не приняла окончательного выбора. «Но с чего вдруг Оливия ему это сказала?» Он был здешним педиатром, а её муж тоже был врачом. К тому же она понимала, что если тебя удочерят супруги Маккензи, у неё будет возможность время от времени тебя видеть». «И ты вот так вот просто сказала «да»?» Элайна закрутила в пальцах выбившуюся нить. «Я не так вот просто сказала «да». Это были долгие и тяжёлые размышления, и когда я, наконец, ему позвонила, у меня уже начались схватки, и меня полностью обуял страх. Мама говорила, что им с отцом позвонили из больницы и сказали, что у них в отделении есть девочка-отказница, которую можно удочерить, и что они тут же прыгнули в машину и покатили в Нью-Джерси. Элайна нахмурилась. «Ты не была отказницей». Я созвонилась с твоим отцом, когда у меня были схватки. Твои приемные родители приехали уже через два часа после твоего появления на свет. Мама говорила, ты их не пожелала видеть? Не пожелала. Я боялась, что потеряю присутствие духа. И ты даже не думала меня оставить при себе? Думала миллионы раз. Почему же тогда не оставила? Этим вопросом я терзаюсь с того самого дня. Дело же явно не в отсутствии денег. Ты из достаточно состоятельной семьи. Видишь ли, у меня не было отца с матерью, которые могли бы помочь с этим решением. А бабушка – представитель совсем иного поколения. В пору её молодости, если девушке случалось понести вне брака, от неё все отворачивались. Она становилась изгоем общества. И бабушка боялась за меня. Но тогда-то был уже конец восьмидесятых. Для неё ничего, по сути, не изменилось, и это была очень волевая женщина. Она взяла с меня клятву, что я ничего не расскажу дедушке. Почему? Дедушка у меня был добрым и любящим, он стал мне фактически вторым отцом, но у него тоже были очень стойкие убеждения насчёт женщин, забеременевших вне брака. Каменный век какой-то. Он родился в 1920 году. И если тебе это любопытно, его имя упоминается в нескольких статьях о проводившейся в штате Вирджиния программе по Евгенике. А что там такое? Возможно, это лучше объяснит тебе его воззрение. Мой дедушка, как и многие специалисты медицины того времени, искренне верил в то, что оказывает великую услугу женщинам тем, «Что стерилизует их?» «Стерилизуют?» «Умственно отсталых, с ограниченными возможностями, а иногда и просто женщин из неимущих слоёв. Я вовсе не защищаю то, что он делал». Это было ужасно. Но в его понимании он оказывал необходимую услугу обществу. «Господи!» Я очень долго потом злилась на Оливию, но с годами я всё же осознала её дальновидность. Прочитав её садовые дневники, я получила некоторое представление о первых её годах жизни в Вирджинии. В частности, была одна девушка по имени Сэйди Томпсон. Бабушка с ней очень подружилась и пыталась ей в жизни помогать. «Это её имя нацарапано на стекле у вас в оранжерее», — припомнила Либби. «Да». К дому подъехал автомобиль. И увидев, как по ступеням крыльца поднимается Лофтон, Либби едва подавила приступ раздражения. На Лофтон были тёмно-синяя рубашка с закатанными рукавами, джинсы и босоножки на танкетке. Либби нервно провела рукой по волосам. Вот же принесло не вовремя. «Забыла свой мобильник», — объяснила она, чмокнув Элайну в щёку. «Пришлось вернуться». «Добрый день, Лофтон», — поднялась с места Либби. от напряжения полные губы Лофтон тонко сжались привет либби что привело к нам опять желаешь еще пофотографировать мне надо было поговорить с элайной в самом деле искривила губы лофтон элайна вздохнула Либби нашла письмо что написала ей оливия когда она только родилась с чего эта оливия вдруг стала писать либби еще даже не успев закончить предложение помотала головой. «А, понимаю». «Что ты понимаешь?» спросила Элайна. Лофтон стиснула ладони в замок. «Я не желала бы вести этот разговор в её присутствии». «Можешь и не вести». Либби очень хотелось избавить Элайну от лишней напряжённости, но её единоутробная сестра слишком давила на нервы. «У тебя явно проблемы по части общения со мной». «Я тебя не знаю?» пожала плечами Лофтон, и никто из нас, по сути, тебя не знает. «Что это значит?» спросила Либби. «Ничего не значит», отмахнулась Лофтон. «К тому же мне совсем не хочется расстраивать маму». «То есть ты всё поняла, и ты знаешь, кто я такая?» «Точно я, конечно же, не знаю. Но когда я увидела, как с тобой общается мама, она очень нервничала. А моя мама, знаешь ли, никогда не нервничает». И папа с тобой был прямо суперобходителен, никогда еще не чувствовала от него таких флюидов, и, наконец, бог мой, ты же просто вылитая Оливия!» «Почему ты вообще это заподозрила?» – удивленно спросила Элайна, искренне потрясенная услышанным. «Когда мне понадобилось получить паспорт, я хорошенько изучила свое свидетельство о рождении, и там я указывалась как второй ребенок». Элайна прикрыла веки. «Мне следовало обо всём тебе сказать». «Да уж, это точно», — отозвалась Лофтон. «А кто ещё, кроме нас троих, в курсе?» — спросила Либби. «Об этом знают Маргарет и Тед», — ответила Элайна. «Но кроме них больше никто». Либби ничуть не удивила, что об этом известна домоправительница. Маргарет, скорее всего, знала всё, что происходит в этом доме. То есть, по сути... Я пока держусь в секрете. Я хранила этот секрет, чтобы защитить и себя, и тебя», — молвила Элайна. «Мне бы не хотелось кому-то говорить, что я отдала тебя в семью Маккензи, потому что мне было очень стыдно. А потом я считала, что будет нечестно с моей стороны вдруг взять и нарисоваться перед тобой. Мне не хотелось превращать твою жизнь в некое реалити-шоу». «Какая заботливая мать!» — вставила Лофтон. «Тебе легко говорить», — с неожиданной для себя горечью ответила ей Либби. «С тобой она не притворялась, будто тебя не существует». «Я никогда не притворялась», — возразила Элайна, — «но ты мне так и не сказала правду». «Я ещё много лет назад приняла условие, что твои родители сами решат, когда и как тебе это раскрыть. Твой отец обещал, что он всё тебе расскажет, и я в это поверила». но даже при первом приближении к тебе я поняла, что он этого так и не сделал. То-то мне всегда казалось немного странным, что джинжер вдруг позвонила мне и пригласила фотографировать ее свадьбу. Маргарет мне сказала, что джинжер собирается замуж, и я предложила устроить свадьбу в Удмонте с условием, что фотографом там будешь ты. Очень умно. Мне хотелось поближе тебя узнать в более естественных обстоятельствах. Элайна инстинктивно чуть подалась к Лофтон, словно нуждаясь в её поддержке. Лофтон тут же обняла рукой худенькие плечи матери, и Либби как никогда ещё почувствовала себя с ними посторонней. «Очень признательно что сегодня ты нашла время со мной поговорить», сухо произнесла она. «Но ты ведь сюда ещё придёшь, правда?» торопливо спросила Элайна. «Не знаю». Лицо Лофтон нахмурилось от подозрительности и гнева. «Моя дверь для тебя всегда открыта», — сказала Элайна. «Я хочу, чтобы ты знала, в мире ты не одинока, и у тебя есть семья». «Я уже даже и не знаю, Элайна, что это слово означает».